Глава 1828. Показ бивня. И Шас сказал Хансеню, что ему нужно проявить себя, если он хочет получать больше ресурсов. Итак, парень решил, что это была неплохая возможность показать себя. Этот мужчина сам решил напасть на него, и Хансень не собирался упускать этот шанс. Мужчина, которого звали Гаус, сердито посмотрел на Хансеня. Если бы парень использовал конный нож уровня графа, он скорее всего не был бы так разгневан, как сейчас, но Хансень не использовал ни конный нож, ни нож, который носил с собой, а он просто поднял с земли самый обычный нож. Это было оскорбительно, это только усилило гнев Гаусса. Я хочу увидеть, насколько ты самоуверен. Гаусс достал свой пиратский нож. Он был немного блестящим. Это было оружие уровня Виконта. Ему удалось найти его после четвертого дождя. Но он был всего лишь бароном и не мог использовать всю его силу. Тем не менее, сам нож имел великолепную остроту. Поскольку Хан Сень решил использовать самый обычный нож, то при столкновении его оружие, скорее всего, рассыплется. Однако Хан Сенью было все равно. Парень взмахнул ножом и подумал, что тот довольно хорош для того, чем он был. Нож было легко использовать, и он подходил для того, чтобы ранить. Почему ты стоишь на месте? Я думал, ты преподашь мне урок. Давай, сказал Хансень Гаусу. Лицо Гауса стало мрачным. Не говоря ни слова, он шагнул вперед и попытался атаковать Хан Сеня. Пиратский нож метнулся, как тень, пытаясь поймать Хан Сеня в ловушку. У Гауса были хорошие навыки владения ножом. Мощность и скорость продемонстрировали высокий уровень опыта. Его техника тоже была не слабее зубного ножа. Тем не менее, зубной нож не ограничивался только мастерством, сама техника и то, как он вращался вокруг силы зубов, выделяло его. Но Гаус решил атаковать Хан Сеня. Хотя парень, возможно, выглядел молодо, но он был похож на древнего зверя. Мастерство и опыт Хан Сеня нельзя было даже частично сравнить с тем, что Гаус испытал за всю свою жизнь». Страшно было то, что они оба были баронами, но физическая подготовка Хансеня была намного выше, чем у Гаусса или любого другого барона. Конечно, могли быть такие же сильные, как Хансень, но они не принадлежали к рыбейтам. Ни у одного барона рыбейта не было такого уровня силы. Увидев, что сеть, созданная ножом Гаусса, опускается на него, Хансень шагнул вперёд. А он поднял нож и позволил сети упасть на него. Гаус был шокирован. Его умение называлось теневой нож, и вместо того, чтобы создавать настоящую сеть, он создавал иллюзии. С неба упало много теней, и только одна из них будет смертельной. Нормальные люди не могут определить, какая тень настоящая, а какая фальшивая, поэтому большинство отступит и попытается заблокировать Это был первый раз, когда он видел кого-то, кто был готов остаться на месте. Нужно было много уверенности, чтобы решиться на такой поступок. И все тени, которых касался Хансень, тоже были иллюзиями. Он как-то избегал настоящего ножа. Как он узнал, где мой настоящий нож? Гаус был шокирован. Он начал двигаться, пытаясь снова попробовать нанести удар, но было слишком поздно. Остальные увидели, как Хансень прыгнул через сеть, подбежал к Гаусу и выхватил нож. Его движения были подобны атаке кобры. Сбоку шеи Гауса появились порезы, как от клыков. Казалось, что его на самом деле укусила змея. Из ранок начала сочиться кровь. Гаус схватился за шею и быстро отступил. Его лицо начало постепенно бледнеть. Сопровождавшая его женщина выглядела потрясённой. Сама она не могла пользоваться зубным ножом, но узнала его. Ханссен использовал бивень, достаточно одного скудного удара, чтобы сильно навредить Гаусу. В узкой луне Гаус должен был войти в пятёрку лучших среди своего уровня. Его теневой нож был не так хорош, как зубной нож, но всё же имел довольно дурную славу. У Гаусса также было оружие уровня виконта. И женщина изо всех сил пыталась поверить, что он не смог заблокировать атаку Хансеня. "Давай уйдём". Гаус уставился на Хансеня, схватившись за свою кровоточащую шею, а затем повернулся и быстро пошёл прочь. Он знал, что если бы Хан Сень глубже вонзил оружие, он уже умер бы. Когда Гаусс ушёл, чёрная сталь повернулся к Хансеню. "Когда ты сражался со мной, ты не использовал всю свою силу?" "Разве я этого не делал?" Хан Сень улыбнулся и бросил нож обратно на землю, а после сказал: "Пойдём, посмотрим, сможем ли мы найти нож получше". За дождём из ножей будет труднее справиться, чем с теми участниками. Будет очень обидно, если я не смогу достать хороший. О, и если можешь, научи меня распознавать ножи. Нет. Чёрная сталь сразу отказался. Затем он пошёл вперёд, чтобы продолжить поиски приличного ножа. Хансень пожал плечами и последовал за Чёрной сталью. Он видел оружие повсюду и заметил, что оно не излучало никакой энергии. Всё, что он видел, это то, что все ножи выглядели по-разному. Чёрная сталь происходил из семьи кузнецов. Однако перед шестым раундом он нашёл оружие уровня виконта. Мужчина подарил листовой нож Хан Сэню. Когда юноша взял его, то ощутил, что он отличается от других, и фактура была не такой. В зале, который казался роскошным, медленно подошёл мужчина Рабейт и посмотрел на Королеву Ножа. Зачем брать такого ученика? Это на тебя не похоже. Король Лунного Колеса, почему тебя должно волновать, какого ученика я взяла, спокойно спросила Иша. Король Лунного Колеса улыбнулся. Тебе не нужно говорить мне, а каких учеников ты берёшь, но Ты дала ему ресурсы, которые принадлежали Рабейтам, поэтому ты должна мне всё объяснить. Разве мой ученик не достоин места в космическом туннеле? спросил Иша. Твой ученик может стоить сотни мест, но он новичок. Всё не так просто. Ты действительно хочешь его обучать? спросил король Лунного колеса. Это моё дело. Не беспокойся об этом. Выражение лица Иши стало холодным. Я просто хочу напомнить тебе о наших правилах. Не забывай их. Никто не контролирует всю расу, ни ты, ни я, медленно произнёс король Лунного колеса. Я знаю это лучше, чем ты. Тебе не зачем напоминать мне. Хорошо, король Лунного колеса улыбнулся и ушёл. Заметив его уход, Иша нахмурилась. То, что мужчина сказал, не могло быть только его инициативой. Скорее всего, другие короли говорили об этом с ним, иначе король лунного колеса не стал бы к ней приходить. «Хан Сень, теперь все зависит от тебя и от того, как далеко ты сможешь зайти». Иша вздохнула. Даже сейчас Иша не была полностью уверена, стоит ли ей продолжать заниматься развитием Хан Сеня, или нет. Глава 1829. Двое, которые еще не вышли. Иша продолжала изучать историю генов. Исправление чего-то столь сложного было трудным и даже могло привести к опасным последствиям, но если в него не внести никаких изменений, то продолжать практиковать его будет слишком сложно. И Развить Хан Сяня до уровня герцога было бы несложно, а затраты ресурсов не должны были быть слишком высокими, но история генов значительно усложнила ситуацию, и развитие Хан Сяня до уровня герцога оказалось намного дороже, чем ожидала Иша. Вокруг никого не было, кроме нескольких охранников у входа в туннель. Но за проходом Узкой Луны следило множество людей, в том числе и короли. Они хотели узнать больше об ученике, которого взяла Королева Ножа. Они хотели знать, что произвело на неё такое впечатление, что она сама захотела его развивать. Они отличались от обычных рабейтов. Они не верили, что Королева Ножа потратит столько времени и ресурсов на какого-нибудь случайного нуба. Они предполагали, что королеве Нажа было нужно божественное перо Хансеня, и хотя одно божественное перо не могло сделать её богиней, у неё были гены бога. Это всё ещё могло помочь полубогине развиться. Посмотрите на время. К этому времени они уже должны все вернуться. В саду находился один король Рабейт, который разговаривал сам с собой. Внезапно появился чёрный вихорь, и кто-то вышел. Рабайт, наблюдавший за выходом, выглядел шокированным, увидев появившегося. Почему это Гаус? Все были удивлены. Из десяти вышедших баронов Гаус должен был занять гораздо более высокое место, а он мог быть в пятёрке или даже в тройке лучших, поэтому увидеть его было большим сюрпризом. Все посмотрели на оружие, которое нёс Гаус. Это был пиратский нож. Как только он покинул туннель, все ощутили силу его оружия. Благородные сразу смогли понять, что это был нож уровня виконта. Только виконт? Многие были разочарованы результатом Гауса, особенно те, кто считал его сильным. Вы ранены, вам нужно исцелиться. Охранники увидели раны на шее Гаусса. Многие представители элиты чувствовали, что что-то не так. Седьмой дождь из ножей должен был начаться как раз в это время. У Гаусса было оружие уровня веконта, и он мог продержаться ещё два раунда. Должна была быть причина, по которой он вышел сейчас. Все начали присматриваться к ранам Гаусса. И когда они их видели, то оказались шокированными. Очевидно, порезы были созданы зубным ножом, они не были заржанены силой зубов, но можно было сказать, что они были созданы одним из компонентов зубного ножа, бивнем. Гаус был ранен Хансеном. Все опешили. Из десяти баронов внутри, вероятно, Хансень был единственным, кто знал о зубном ноже, поэтому только Хансень мог оставить такую рану. Король, сидевший в зале и наблюдавший за туннелем, странно смотрел на происходящее. Похоже, ученик-аутсайдер не так-то прост. Если бы он ударил глубже, Гаусс был бы мертв. Ни у одного барона не должно быть такого контроля навыков, Чтобы быть настолько точным, как долго ты его обучаешь? Король Лунного колеса нахмурился. Даже Иша выглядела потрясённой, увидев раны на шее Гаусса. Она показала Хансеню только один раз эту технику, и всего несколько дней назад парень использовал бивень, чтобы победить Гаусса, но в то же время пощадил его жизнь. Её ученик был лучше, чем она думала. Всего несколько дней, и он способен на такое? Неужели он настолько талантлив? подумала Иша. Шло время, появлялось всё больше и больше баронов. Хансеня не было среди тех, кто выходил. Уже десятый дождь, а они всё ещё не вышли? Король Лунного колеса снова нахмурился. Так удивился не только король Лунного колеса. Другие короли и элиты были до сих пор удивлены, видя, что Хансень ещё не вышел. Если бы он не умер там, то он должен был вернуться в любом случае. Мне очень жаль, король Тёмной Луны. Я разочаровал тебя. В холле Гаус поклонился королю и выглядел очень расстроенным. Хансень нанёс тебе удар, Холодно спросил король Тёмной Луны: "Да, Гаус не посмел солгать. Расскажи мне, что произошло, и не упускай ни одной детали. Не ври", сказал король Тёмной Луны. Он выглядел довольно спокойным. Тело Гауса затряслось, когда он начал объяснять, что произошло. Король Тёмной Луны нахмурился, услышав эту историю. Всего один удар Королева Ножа действительно вложила всё в этого аутсайдера. Начали распространяться слухи о том, что Чёрная Сталь убил одного из участников. Однако это никто не стал комментировать. Даже старейшины, которые привели этого участника, не являющегося рабейтом, молчали по этому поводу. Он сказал то, чего не должен был говорить, и Чёрная Сталь убил его за это. Он был готов Если бы Королева Ножа услышала то, что он сказал, его судьба была бы намного хуже. Все задавались вопросом, почему до сих пор не вышли Хансень и Чёрная сталь. Семь из них вышли, и только эти двое всё ещё оставались там. Если они не вышли, значит, им удалось пройти 11-й раунд. Если им повезёт, они смогут найти оружие уровня герцога. Иша улыбнулась. Выступление Хансеня намного превзошло её скромные ожидания. Если бы она хотела вложить в него деньги, благодаря выступлению Хансеня, она несомненно будет испытывать меньшее давление для принятия решений. Король Чёрной Луны был также счастлив, так же счастлив, как и Чёрная Сталь тоже ещё не вышел. Однако другие короли и старейшины чувствовали себя иначе. Никто не знал, о чём они думали. В это время в могиле Ножа, Хансень и Чёрная сталь взбирались на гору. Они искали оружие более высокого уровня. Чёрная сталь был счастлив. Он побежал к ножу, который заметил. Глава 1830. Ножи, уничтожающие землю и небо. После одиннадцатого дождя на земле стало очень много ножей. Они были повсюду, даже ступить было некуда. Ноги Хансена стояли на рукоятках, а Чёрный Сталь остановился перед ножом. Парень решил, что этот нож выглядит вполне обычно, но Чёрный Сталь выглядел удивлённым. Он осторожно поднял его и бережно держал в двух руках. Затем он радостно воскликнул: "Это оружие уровня герцога!" Не похоже, Хан Сень увидел тусклый свет лезвия и ничего больше не ощутил. Мы находимся в могиле ножей. Не забывай, что он всё ещё спит. Его сила подавлена. Как только ты покинешь это место, ты увидишь, насколько он великолепен. После этого чёрная сталь передал нож Хан Сеню. Нож, который ты хотел, чтобы я нашёл тебе. Вот он. Теперь мы больше ничего друг другу не должны. «Ты не хочешь этот?» Хан Сень немного взмахнул им. Он был хорошим, но парень все еще не был полностью удовлетворен. «У меня есть еще много времени, так что есть шанс найти другой». Сказав это, «Черная сталь» пошел дальше. Он даже ни разу не оглянулся. Хан Сень долгое время следовал за мужчиной и был поражен тем, сколько он знал об этом месте. После одиннадцатого дождя из ножей на земле появилось гораздо больше высокоуровневого оружия, но найти что-нибудь с уровнем герцога всё ещё было непростой задачей. Чтобы его обнаружить, вам понадобится больше, чем небольшая удача. На этой гигантской планете, покрытой миллионами ножей, найти оружие уровня герцога будет труднее, чем найти иголку в стогу сена. Хотя стало больше ножей более высокого уровня, но обычные ножи продолжали в большом количестве падать с неба. Чёрная сталь сразу отдал Хансеню нож уровня герцога, и это сильно удивило юношу. Планета была огромной. Хансен и Чёрная сталь были похожи на двух муравьёв, плавающих в море. Повсюду были ножи, и от их вида у Хансена начали болеть глаза. Юноша мог поклясться, что никогда в жизни не видел столько ножей. Прошло время, и чёрная сталь не мог найти ещё один нож уровня герцога. Ему не удалось найти даже те, у которых был уровень маркиз. Похоже, что нож герцога исчерпал их удачу. Земля начала грохотать, когда вулкан ножей снова начал греметь и трястись. Колонна взмыла в небо и осветила облака. Это сделало небо похожим на океан лавы. "Очередной раз", крикнул Хан Сэн Чёрной стали. Он вытащил ятаган герцога и посмотрел на малиновые облака. Чёрная сталь поднял голову и выпрямился. Теперь он держал в руках два ножа. Один из них был конным ножом, а второй коротким. Последний был оружием графа. Облако в небе грохотало и ревело как гром. Ножи устремились вниз, из них даже начал капать стальной сок. Хансень выглядел мрачным. Всё это было оружием веконтов, и они с большей силой и скоростью стали спускаться на землю. Хотя у парня в руках было оружие герцога, его сила спала. Хансеню нужно было использовать свою силу, чтобы его активировать. Но поскольку он был бароном, его способности были ограничены, так что всё, на что ему приходилось полагаться, это на остроту самого лезвия. В одиннадцатый дождь Хан Сенью видел, насколько могущественным может быть меч веконта. Ему и чёрной стали едва удалось удержаться и выжить, но этот новый дождь из ножей казался намного страшнее одиннадцатого, и в этом не было сомнений. Все ножи полетели вниз как град бесконечных ракет. Они уничтожали землю, а другие разлетелись на части. Самым страшным во всём это было то, как шёл дождь с ножами. Это не был душ, это был чертовски сильный дождь, который, казалось, не собирался утихать. Хансень размахивал своим ножом герцога Он сжимал его крепко и отбивался от каждого ножа, который собирался упасть на него. Благодаря своей ловкости юноша знал, что должен выстоять. Но у Хан Сэня был только один нож и не было щита. Он отбивался от ножей, которые падали сверху, но юноша ничего не мог сделать с теми, которые падали рядом и разлетались на части падающие ножи при ударе взрывались и разбивались многие были сломны и смогли нанести ему несколько порезов доказав что его броня-оборона не могла их остановить а вот у чёрной стали дела были намного хуже Кансень обладал силой мутантной крови, поэтому его раны не кровоточили. Если ему повредят кожу, он всё равно сможет продолжать, но чёрная сталь мок истечь кровью, и его тело покрывало огромное количество ран. Ножи посыпались дождём, словно бомбёжка. Всё было намного страшнее во время бомбёжки. Иногда давали возможность передохнуть, но эти ножи не останавливались ни на мгновение. Нож Герцега Хансеня был острым, но от ударов таким оружием у юноши онемела рука. В результате на руках начали появляться трещины. Дождь уже продолжался 10 минут и, похоже, не собирался заканчиваться. Хансен и чёрная сталь продолжали сражаться. Когда они начали действовать заодно, то ситуация постепенно начала налаживаться, но это не могло помочь Этот дождь длится слишком долго. Мы не сможем продержаться. Мы должны уйти, крикнул Хансень, продолжая отбиваться. Ты иди первым. Я не нашёл нож, который искал, сказал Чёрная сталь, размахивая ножом как сумасшедший. Я отдам тебе свой и возьму любой другой, сказал Хансень. Это твоё, а не моё, спокойно ответил Чёрная сталь. Ты сошёл с ума? Хансень продолжил размахивать ножом. «Ты иди первым», — настаивал черная сталь, продолжая размахивать ножом так же. «Черт возьми, нет!» Хансень взмахнул своим оружием, отбив несколько ножей, которые собирались пронзить ему голову. Небо снова затрубило громовыми звуками. Казалось, что в небе взорвалась лава, и с неба снова палил дождь из ножей. Ножи, бесчисленные ножи. Ножи обрушились, словно быстрый поток. Они текли сверху вниз силой бушующей реки, этой силы было достаточно, чтобы уничтожить небо и землю. Глава 1831. Остановка потока ножей. Почему они до сих пор не вернулись? кто-то спросил, находясь у входа в туннель. Король Чёрной Луны прибыл к космическому туннелю и ждал своего сына. Когда король черной луны был молод, он сам входил в космический туннель. Он знал, как тяжело было на другой стороне. Те, кто там сейчас находились, должны были переживать 12-й раунд дождя. Существовало только две причины, по которым черная сталь еще не вышел. Первая причина заключалась в том, что черной стали невероятно повезло, и он смог найти какую-то возможность. Вторая причина — Он уже был мёртв. Раньше баронам удавалось добраться только до одиннадцатого раунда. Это был предел их силы. Ещё никто не смог успешно пройти двенадцатый раунд. Когда-то жил сын короля, который был слишком амбициозным. Он украл броню герцога и взял её с собой в могилу ножей. Парень хотел посмотреть, сколько раундов он сможет выдержать. Но на двенадцатом раунде броня герцога, в которую был облачён молодой человек, оказалась разрезанной. Когда его начали расспрашивать, барон сказал отцу, что на двенадцатом раунде ножи палелись нескончаемым потоком, даже его броня герцога быстро сломалась от такого давления. Барону удалось сбежать прямо перед тем, как броня герцога окончательно развалилась. Ведь если бы он не выбрался вовремя, его бы убило. Вот почему бароны никогда не пытались брать с собой броню герцога. История этого молодого человека рассказала всем, насколько страшными и сильными могут стать дожди из ножей. Ожидание короля Чёрной Луны растянулись на дольше, чем он предполагал, но чёрной стали так и не было. Это был его единственный сын, и король Чёрной Луны очень волновался. Мужчина уставился на вихорь, похожий на чёрную дыру. Вокруг него собралось множество других благородных, так как все хотели увидеть окончательный результат. Его руки сжались в кулаки, а собственные ногти впились в кожу. Он ещё никогда так не нервничал, даже когда с кем-то дрался. Ещё не было перед туннелем, но она, нахмурившись, продолжала смотреть на вход. На планете могила ножей, река ножей подобно цунами обрушилась с неба. Казалось, что они собираются разрезать всю планету пополам. Лица Хансена и Чёрной стали изменились. Они чувствовали себя ужасно. У них не было брони герцога, и у них не было пути к отступлению. Внезапно река ножей оказалась практически над их головами. Чёрный Сталь достал свой конный нож и взял нож Герцога Хансена. Держа два ножа, он прыгнул к опускающейся реке и закричал: "Беги!" Ножи обрушились как вихрь, разрывая небеса. Чёрной Стали удалось отбросить некоторые ножи, однако это было всего на секунду, и река ножей быстро вернулась на своё место. Но в результате удара, нанесённого им по ножам, оружие чёрной стали сломалось. Его рука покрылась кровью, а на второй руке, в которой был нож герцога, появились раны. Столкновение с рекой ножей было слишком сильным, и через мгновение множество ножей нахлынули на чёрную сталь. Когда мужчина увидел приближающуюся реку, то понял, что на этот раз умрёт, и выхода у него не было. Увидев бесконечные ножи, приближающиеся к его телу, он прекрасно понимал, что им потребуется всего секунда, чтобы разрезать его на куски. Но ножи внезапно остановились, замерев в воздухе. Они висели неподвижно, покрывая всё небо. Ножи почти порезали его кожу, но всё внезапно прекратилось. Ударов и время как будто пошло вспять. Ножи изменили курс. Они отлетели на 100 метров и остановились. Оружие в воздухе начало вращаться, а затем также начали вращаться и те ножи, которые уже лежали на земле. Бесчисленные ножи стали вращаться как смерчи. Они были повсюду, и чёрная сталь не мог даже понять, сколько их было. Когда оружие вращалось, оно начало заметно дрожать. Казалось, будто они чего-то боялись. Чёрная сталь медленно обернулся и посмотрел на Хансеня. Одежда парня была сильно разрезана, но он использовал разум ножа. Юноша был похож на зверя, который находился на грани разрыва галактики. Как такое возможно? Чёрная сталь уставился на Хансеня. Хансень обладал умом, превосходящим ум отца Чёрной стали, короля Чёрной луны даже королева ножа, вероятно, уступала ему. Теперь у Хансеня был конный нож чёрной стали, а он планировал использовать свой разум ножа и щит Кентавра, чтобы у них появилась возможность придумать, как сбежать из этого космического туннеля. Однако эффект от использования разума ножа оказался более неожиданным, чем ожидалось. Было похоже, что все ножи ощутили разум парня и начали отступать. Хан Сенью даже не пришлось призывать свой щит. Разум ножа парень получил из ножен, ножины появились от ребейтов. Конечно, сила Хан Сенья была намного хуже, но даже в этом случае его разум ножа был сравним с силой бога. Хотя его силы не была такой, какой могла быть, но она всё равно оказалась невероятной. Ножи не были существами, но когда они почувствовали разум ножа, то были потрясены. Вот почему они дорожали и не могли уйти. Внезапно с неба упал нож и ударился о землю. Он чуть не приземлился на голову Хансена, однако парень успел увернуться и отступить. А он посмотрел вниз и увидел нож, который торчал из камня ножны и рукоять выглядели заржавевшими. С виду это было похоже на немного изогнутый стальной стержень. Странно, все эти ножи испугались разума. Но почему этот решил спуститься? Хансень задумался. Затем он встал на колени возле ножа, схватил его за рукоять и попытался вытащить из камня. Юноша хотел достать его и посмотреть, что в нём могло быть особенного, но он не мог сдвинуть его с места. Хансень несколько раз пытался его выдернуть, но у него ничего не получалось. "Маленький чёрный, почему я не могу его вытащить?" спросил Хансень через плечо, и в этот момент нож выскользнул из камня. Юноша сразу бросил его в чёрной стали, чтобы тот определил его уровень. Как раз в этот момент Хан Сень перестал контролировать свой разум ножа, и всё оружие разом рухнуло на землю. В пределах ста метров повсюду было множество оружия. Чёрная сталь странно посмотрел на Хан Сеня, потом посмотрел на нож в своих руках. Затем он бросил его обратно парню и сказал, «Это не длинный нож с ножнами, это дитя ножа или заготовка для ножа». Эта ещё не успела стать полноценным ножом, он готов только наполовину. Глава 1832. Спина дракона. «Это незавершённый нож? Он, может быть, полезен?» Хан Сень взмахнул ножом. Клинок был довольно удобным, но не было похоже, что у него есть какие-то необычные способности. «Хан Сень взмахнул ножом. Клинок был довольно удобным, Чёрная сталь посмотрел на незавершённый нож и ответил: "Он сам упал и даже не боялся, значит, он действительно особенный. Когда он станет полноценным, то будет уровня короля". Сказав это, мужчина отвернулся от парня и направился к горе ножей в поисках другого ножа. "Звучит неплохо, но как мне помочь ему завершить своё создание?" В твоей семье есть кузнецы, верно? Не могли бы вы мне помочь его завершить? спросил Хансень у Чёрной стали. Это нож, который развивается в могиле ножей. В нём есть жизнь, это не простой материал, который я могу использовать для ковки, поэтому я не могу этого сделать, ответил Чёрная сталь. С тех пор, как прошёл двенадцатый дождь, из могилы ножей перестали вылетать ножи. Больше не было никаких дождей из ножей. Чёрный сталь отправился на гору и искал себе нож более 6 часов. Наконец он нашёл оружие уровня короля, которое так долго искал. Пока они искали оружие, снаружи все стали обеспокоенны, особенно это касалось отца Чёрной стали, короля Чёрной Луны. Его сын должен был выйти много часов назад, но его до сих пор не было. Из-за этого лоб короля Чёрной Луны сильно покрылся потом. Боюсь, что они не смогут вернуться. В это время уже должен идти пятнадцатый раунд дождя. Учитывая его силу, ни один герцок не смог бы его пережить. Они были слишком жадными. К этому времени они уже должны были выйти. Бедный король Чёрной Луны, у него только один сын. Пока все обсуждали этот вопрос посреди чёрной дыры, появился белый свет. Вскоре вышли два человека, которые всех шокировали. Это был Хансень и Чёрная Сталь. Король Чёрной Луны был невероятно счастлив, но всего на одну секунду. Затем он холодно спросил: "Почему ты так долго? Что ты смог получить?" Чёрная Сталь и Хансень были потрясены, увидев, что их ждало так много людей. Мужчина, услышав вопрос короля Чёрной Луны, достал своё новое оружие, вытащил его и подал ему: "Пожалуйста, взгляни, отец." Когда король Чёрной Луны увидел нож, он замер. Но король не стал брать оружие, хотя он изо всех сил пытался сдержать волнение. Затем он сказал с притворным спокойствием: "Это твой нож, активируй его сам". "Хорошо", с уважением ответил Чёрная Сталь, а затем направил свою силу в новое оружие. Нож, который достал Чёрный Сталь, выглядел немного странно. Судя по всему, он был сделан из кости. Тело клинка было прямым, около 4 футов в длину. Ширина клинка была больше мужской руки. Чёрный сталь держал его обеими руками. Парень вложил в него всю силу барона, и тогда костяной нож издал рык дракона, а затем в небо устремился луч, напоминающий летающего дракона. Существо громко заревело и стало опускаться. Все услышали странный звук, а затем у всех присутствующих, у которых в руках были ножи, опустились головы, потому что их оружие начало издавать странные звуки. Все остальные ножи отреагировали на костяной нож. Нож уровня короля все были в шоке, а король Чёрной Луны громко рассмеялся. Его сын нашёл оружие уровня короля. За всё время, пока рыбейты контролировали Узкую Луну, такого ещё никогда не происходило. За все эти годы там побывали множество рыбейтов и множество представителей различных рас, множество талантливых представителей, и всё же никто никогда не появлялся с оружием уровня короля, но на этот раз это произошло. Сын короля черной луны нашел его, и это оружие сделало его сына своим законным носителем. Черная сталь был слабым, и он не мог использовать истинную силу оружия, но нож должен был подстроиться под него. Они будут развиваться и привыкать друг к другу, пока однажды мужчина не сможет высвободить всю его силу. Это было то, о чём многие могли только мечтать. Королю Чёрной Луны хотелось рассмеяться. На какое-то мгновение он даже подумал, что ему это приснилось. "Чёрная сталь. Как ты его назовёшь?" с улыбкой спросил король Чёрной Луны. "Я хотел бы назвать это спиной дракона", ответил юноша, убирая оружие в ножны. "Спина дракона. Хорошо. Хорошо." «Хорошо! Ха-ха-ха!» Король Черной Луны трижды произнес «хорошо» и рассмеялся. «Король Черной Луны! Поздравляю!» Многие другие короли начали поздравлять короля Черной Луны. Находка оружия уровня короля и получение его одобрения было большим достижением. Это было великим событием для короля Черной Луны — И казалось, что чёрная сталь может стать кандидатом на то, чтобы быть хозяином 11 звезды. Даже король лунного колеса и шаки внули. Удача и развитие чёрной стали положительно повлияют на будущее Рабейтов. Через некоторое время собравшиеся осознали, что из туннеля вышел ещё один человек. Король Чёрной Луны был в хорошем настроении, поэтому он улыбнулся Хансенью и сказал: "Хансень, а что ты нашёл? Давайте посмотрим". Все посмотрели на парня. Он и Чёрная Сталь вышли вместе, так что имелся шанс, что он также добыл оружие уровня короля. Однако этот шанс был очень маленьким. Чтобы найти такое оружие, нужно было иметь очень хорошую удачу. Вы не смогли бы получить что-то подобное, просто стоя на месте. Но чем дольше вы находились в таком месте, тем выше был шанс найти нож подходящего уровня». Хан Сень не стал скрывать то, что получил. Он собирался его достать, так как оружие, полученное в том месте, нужно было зарегистрировать, поэтому скрывать его было бессмысленно. Но когда юноша схватился за ручку, он почувствовал, что что-то не так. Незавершённый нож стал подобен стали. Он стал более массивным, и Хан Сенью показалось, что он сжал грубый стержень. Это было похоже на бивень слона. Оружие вовсе не было похоже на тот незавершённый нож, который он нашёл. Хан Сей нахмурился и вытащил его. Это действительно был не тот нож, который он рассматривал раньше. От ножа, который юноша сейчас держал, исходил пурпурный туман. Это был ятаган, похожий на клык дьявола. Нож выглядел так, как будто он был создан из затвердевших неудач. Похоже, этот нож пролил много крови. Хансень повернулся и увидел, что у него за спиной всё ещё находился нож. Он почувствовал себя странно и подумал: "О, нет, почему там ещё один нож?" Откудон зался. Я думал, что можно вынести только один нож. Если бы я знал, что могу взять больше одного, я бы принёс достаточно для моей мамы, жены, сына, сестры, внука, маленького ангела и короля себе сына. Увидев нож Хансеня, лицо короля Чёрной Луны стало странным. Он сказал: "Хансень, попробуй, сможешь ли ты активировать его силу?" пареньки внул, а затем влил свою силу в клик дьявола. Глава 1833. Злой нож. Вскоре ятаган оказался активирован, но он не ревел, как нож спина дракона. Он не издавал ни звука. В небо не устремился никакой свет, но зато все увидели, что этот нож окутала тёмно-фиолетовая аура. В чудесном мгновении, у собравшихся наполовину вылезли ножи из ножен, они громко звенели и тряслись, но никто не думал, что ножи отреагировали на парня из уважения. Казалось, что они все стали встревоженными. Они походили на собак, которые вскакивали на задние лапы, чтобы осмотреться вокруг, будто чего-то опасались. Их действие напоминало инстинкт. Нож, висящий на поясе короля Чёрной Луны, тоже наполовину показался изношен, а затем внезапно издал грубый звук. А это был звук, который мог издать зверь при встрече с другим, вторгающимся на его территорию. Скорее после этого нож короля Чёрной Луны оказался не единственным, кто так отреагировал. Ножи других королей тоже начали казаться враждебными, и все были сосредоточены на новом оружии Хансеня. Теперь могущественные ножи не казались испуганными, а просто стали враждебно настроены. Многие благородные были шокированы происходящим. Они посмотрели на короля «Черной луны», потому что он знал о ножах больше, чем любой другой рыбейт. Король «Черной луны» погладил свой нож, и в конце концов он успокоился и спрятался в ножны. Затем он сказал хан Сеню «Все в порядке, но пока убери свой нож». Парень вернул силу, которую вкладывал в нож для активации. Однако нож остался у него в руках, так как до ли него теперь не было ножен. Король Чёрной Луны посмотрел на ятаган и медленно произнёс: "Это оружие уровня короля, но оно слишком грубое. Боюсь, что если ты воспользуешься им, то могут произойти неприятности. Будь осторожен с ним". Когда остальные услышали, что это оружие уровня короля, они оказались шокированы. На этот раз два человека смогли найти оружие уровня короля. Другие бароны, ранее покинувшие могилу ножей, с завистью смотрели на них. Они смогли найти только нож уровня маркиза, и никто не смог найти оружие уровня герцога. Однако хансень и черная сталь смогли принести два ножа уровня короля, поэтому остальные остались недовольны. Король Почему ты считаешь, что он может принести неприятности, спросил Хан Сень, так как уже верил в подобные суеверия. Изначально парень не верил в подобные вещи, но после встречи с Ван Юйханом и дешёвой овцой его мнение определённо изменилось. Король Чёрной Луны тихо ответил: "Этот нож, орудие убийства, в нём есть убийственное присутствие". Если бы это был обычный нож, всё зависело бы от того, как его хозяин будет его использовать, но у этого ножа слишком много собственной злой ауры. Если кто-то попытается использовать его и не сможет управлять этим злым духом, он будет заражён и поглощён его природой. В таком случае владельцы могут начать привлекать странные вещи. Кстати, как ты собираешься его назвать? Спросил король Чёрной Луны. Его имя Призрачный Зуб. Когда Хан Сень активировал нож, разум этого ножа сам произнёс это имя. Король Чёрной Луны кивнул и сказал: "Если ты смог активировать его силу и узнать его имя, это означает, что он тебя одобрил в качестве хозяина. Возможно, его зло окажет на тебя меньшее влияние". Иша и Король Лунного Колеса смотрели на нож Хансеня, Призрачный Зуб. Король Лунного Колеса нахмурился и заговорил сам с собой. Это злой нож. Я не уверен, что он может нам принести в будущем. Иша тоже нахмурилась. Она изучала зубной нож и почувствовала, что Призрачный Зуб как-то связан с её зубным ножом. Если бы Хансен использовал Призрачный Зуб, Вместе с зубным ножом то полученная сила была бы намного больше, чем если бы у парня был другой нож. Хансень на самом деле получил неплохое оружие, но сам нож явно казался слишком злым. Уровень Хансене пока был низким для такого ножа, и она боялась, что парень не сможет справиться со злой силой. Её беспокоило ещё кое-что. Девушка обучила юношу части навыка зубного ножа, но зубной нож был частным навыком рэбейтов. В конце концов, он был создан старейшиной рэбейтов. Он был идеален для тела рэбейта, но даже в этом случае немногие из их рассы могли практиковать зубной нож достаточно хорошо, чтобы управлять его истинной силой. Хан Сень был аутсайдером, и хотя освоить обычный навык было несложно, управлять способностями навыка для него было почти невозможно. Без силы зубов, которая могла бы подавить этот нож, зло исходящее из него было ужасающим. Трудно сказать, как это могло в конечном итоге повлиять на Хан Сэня. Парень услышал, что говорил король Лунного колеса, поэтому посмотрел на нож Призрачный зуб, но не смог заметить ничего дурного. "Почему у тебя за спиной нож?" Король Чёрной Луны увидел на спине Хансена незавершённый нож. Хотя он увидел только часть, но и так было понятно, что это нож. Когда король Чёрной Луны сказал это, все были шокированы. Все знали, что можно достать только один нож. Если вы попытаетесь забрать два, то вас просто не выпустит из туннеля. Но Хан Сень смог выйти и принести с собой два ножа. В то же время все вытянули шеи, чтобы взглянуть на незавершённые ножи за его спиной. "Это не нож, это только заготовка для ножа", сказал Хан Сень, вытаскивая его и держа в руках. Все были в шоке. Они увидели стальной стержень, который действительно был похож на заготовку для ножа. Это был не нож, и они никогда раньше не слышали о подобном. Выходя из могилы ножей, люди обычно приносили простые ножи, а раньше они никогда не видели незавершённый нож. Это не считается ножом, именно поэтому он смог выйти. А для чего это? У ножей с планеты могила ножей есть своя собственная жизнь. Его невозможно перековать. Семья Чёрных попробовала ремонтировать сломанное оружие, но оно больше не работало, и ножи теряли свои жизни. В итоге они становились самыми обычными ножами. Но если это заготовка для ножа, она может стать ножом, верно? Герцк, который был другом короля Чёрной Луны, сказал: «Мой король, как думаешь, из этой штуки можно выковать нож?» Король черной луны посмотрел на предмет и не ответил ему. Его лицо стало более угрюмым, и мужчина обратился к парню. «Дай-ка мне взглянуть на эту заготовку для ножа». Не раздумывая, Хан Сень отдал ему то, что король попросил. Король черной луны выглядел серьезным, когда взял нож, Он внимательно осмотрел каждый дюйм. Другие благородные тоже смогли заметить, что это что-то странное. Все затаили дыхание, видя, как король Чёрная Луна внимательно осматривает незавершённый нож. Им было интересно, что мужчина сможет в нём увидеть.